Случай такой представился неожиданно. Праздновалось 75-летие со дня основания института. На самом деле, 75 лет назад был основан не этот институт, другой, но этот по праву считался его преемником. Другой Юрий Милославский съязвил по этому поводу Маркин. Так или иначе, юбилей праздновался. Ряд старейших сотрудников, НН Завалишин в том числе, были награждены орденами и почетными званиями. На торжественном заседании совета читались адреса, вручались награды, вечером банкет. На другой день ректорат организовал увеселительную поездку по речному маршруту. Было арендовано несколько теплоходов, оборудованных буфетами, громкоговорителями и киосками разного направления. Билеты на кафедре распространяла Лидия Михайловна. Профорг. Почти все изъявили желание ехать. Была весна, ранняя жара, повальное цветение деревьев. Молодежь соблазняла купание, загорание, танцы на палубе, людей постарше, просто возможность прокатиться по воде, всегда имеющая особую притягательность для горожанина. Лидия Михайловна подошла, предлагая билеты, и Канену. В том, что он ехать откажется, она ни минуты не сомневалась». Энер никогда не участвовал ни в каких коллективных мероприятиях, ни в праздниках, ни в экскурсиях, даже на юбилейный банкет отказался пойти на отрез. Лидия Михайловна обратилась к нему только из вежливости, и вдруг, вместо обычного учтивого, но решительного отказа, каким он отвечал на все предложения, увидела за толстыми очками какое-то колебание. «А то и в самом деле. Возьмите билет, поедем», — сказала она, и сердце у нее подпрыгнуло до потолка. «Вы себе не представляете. Прямо сказочная поездка. Каюта — отдельное все удобство. Устанете, приляжете?» «Да нет», — сказал он. «Но в его «нет» был оттенок «да», и Лидия Михайловна возликовала». «Ну, поедемте, честное слово», — весь коллектив умоляет. Случившаяся тут же Нина Асташова ее поддержала. Правда, довольно сурово. В самом деле, почему бы не поехать раз в жизни? «Вы так считаете?» — спросила Нэн. «Безусловно», — ответила за Нину Лидия Михайловна. «Желание, дамы, закон», — неожиданно сказал Н.Н., полез в карман за бумажником, вынул требуемую сумму и взамен получил билет первого класса с отдельной каютой. «Он согласился», — ликовала Лидия Михайловна. «Это значило почти «он мой». Она не могла знать, что как раз в этот день НН был сметен духом. Он только что изменил завещание, сомневался в своей правоте и готов был ехать куда угодно, лишь бы не оставаться в своей квартире с книжными полками, в которых зияли бреши. Точно такая брешь была сейчас в его душевном хозяйстве. Каких-то важных элементов он не досчитывался. Всего этого Лидия Михайловна не знала и поэтому взыграла духом. Сама судьба посылала ей вожделенный случай. Не сумеешь им воспользоваться, пеняй на себя. В день экскурсии погода была чудесная. Умеренно жарко, с ветерком, с золотыми паденками, пляшущими Над водой. НН в каюту пойти не захотел, остался на палубе в плетеном кресле, на дивоудобном, красноречиво скрипевшем при каждом движении. Он с удивлением замечал, что тяжесть, лежавшая у него на душе, становится легче, вот-вот улетучится, пузырем взлетит в небо. Причиной, вероятно, был речной воздух, удивительно прозрачный, светлый и живой. Н.н. вдыхал его с наслаждением. Люди подходили к нему, улыбались, обращались с приветливыми словами, многие из них были ему незнакомы. Какой-то иностранец с киноаппаратом через плечо присел с ним рядом, сказал «оу», улыбнулся. НН приветствовал его по-французски, по-английски, потом по-немецки. Ни один из этих языков, видимо, не был иностранцу понятен. Он наставил на НН свой аппарат. Тот, закрывшись руками, показал, что не хочет сниматься. Иностранец опять сказал «оу» и отошел к киоску с сувенировкой стал прицениваться к серии матрешек. Кто-то подходил еще и еще, но в конце концов Н.Н. остался один и с наслаждением погрузился в некое подобие счастья. «Счастье — это когда у тебя болел зуб и вдруг перестал». Его обтекала свежая яркая прелесть речных берегов, воды, солнца и ветра. Берега плыли, вода сияла, ветер хлопотал, развивая шарфы, косынки и волосы. Мелкие волны рябили и морщились, светясь отраженным блеском. По реке мчались нумерованные метеоры на подводных крыльях. От каждого острым углом отделялась головная волна, доходившая с плеском до берегов и качавшая какую-нибудь плоскодонку с рыболовом, его удочкой и его отражением. Все это сновало, сияло, светилось. Энэн, глядя кругом, не переставал удивляться легкости, влившейся в его душу. Окончательно растрогал его синий овал озера, видневшийся далеко где-то у горизонта, да еще большая птица, то ли аист, то ли журавль, летевшая поперек неба, медленно и низко махая крыльями и как бы овивая ими повисшие длинные ноги. Грация, покой и прелесть всего живого были не только вовне, но и внутри, в нем самом. Лидия Михайловна издали наблюдала за нн посылая ему незримые любовные сигналы, видела у него на лице улыбку и говорила себе «Нет, еще не сейчас, вечером на обратном пути». Она знала, что при вечернем освещении выглядит гораздо лучше. Была длинная стоянка в какой-то бухте с рахат-лукумным названием, молодежь купалась, загорала, кое-кто шел в лес за ландышами, но возвращался гонимой комарами, которые этой весной поторопились расплодиться». По сходням, качая их с теплоходом вместе, туда и сюда сновали люди. Разгоряченные лица, огромные букеты черемухи, сладкий запах который был так густ, что казался тяжелым, вещественным. Увеселения шли полным ходом, влейбол на берегу, шахматы в салоне, напитки в киосках. Н.Н. ни в чем этом участие не принимал, выпил за весь день один стакан чая с пирожным, Все сидел на палубе в своем разговорчивом кресле, глядя с бесконечным доброжелательством на все окружающее, как канарейкой выглядывала из ветвей черемухи, взобравшись на дерево, Элла Денисова — в желтом купальном костюме, как прыгали на одной ножке купавшиеся, вытряхивая воду из уха, как костлявый иностранец, раздевшись, потрогал ногой воду, сказал «Оу!» и уронил туда свой киноаппарат. Люди, в общем, оставляли его в покое. Один только Паша Рубакин, успевший порядочно нагрузиться у киоска, в теории на теплоходе продавались только безалкогольные напитки, но практика всегда опережает теорию. Паша Рубакин присел рядом с Аненом и начал своим подвальным голосом объясняться ему в любви, называя его то всемирным корифеем, то мировым парнем». Пьяный Паша Рубакин, как и многие русские пьяные, питал особую страсть к поцелуям и так извозил и обслюнявил обе щеки своего патрона, что тот не знал, куда деваться. К счастью, заряда любви у Паши хватило ненадолго, и он упокоился, заснув сном праведника на скамье у борта. Н.Н. облегченно вздохнул, утерся платком и вновь погрузился в неомраченную любовь к миру. Под вечер приветственно и хрипло Прогудев, теплоходы отправились в обратный путь. На каждом из них гремела своя музыка, и так как они шли близко один от другого, нужно было специальное усилие, чтобы слушать свой теплоход и не слышать других. Это в обычное время раздражавшее бы его усилие Н.Н. в своем размягченно благословляющем состоянии духа делал с радостью. Тот теплоход, на котором ехали в полном составе кафедра и лаборатория профессора Завалишина, был оборудован не только мощным громкоговорителем, но и особо звучным затейником, который по радио, оставаясь невидимым, эхал и ахал, щелкал и присвистывал, призывая народ веселиться. На корме под его активным радиоруководством сорганизовались танцы. Как всегда, в таких случаях танцующих женщин было куда больше, чем мужчин, покуда шли и банальные танцы, фокстро, танго, летка янка, мужчины еще как-то обнаруживали себя один-два в поле зрения. Но когда затейник с молодецким посвистом соловья разбойника объявил русские народные пляски, мужчин словно ветром сдуло. Плесать остались одни женщины, и среди них Лидия Михайловна, помолодевшая, раскрасневшаяся, окрыленная, Как она лихо, как тонко выплясывала. Платочек в руке, плавная грация поступи. А главное — азарт счастья в каждом движении. Энэн, наблюдавший за танцами из своего говорящего кресла, прямо диву давался. Откуда в ней столько огня? Видишь человека изо дня в день и не замечаешь огня, а он горит. Лидия Михайловна по-своему истолковала любопытные взгляды Энена и решила — пора. Как только затейник объявил перерыв, дамы отдыхают, обмахиваясь веерами, кавалеры оказывают им знаки внимания. Она подошла к Нену и присела рядом с ним на трехногой табурет, грациозно, как бабочка опускается на цветок. Нен не без труда встал, чтобы уступить ей кресло, она отказывалась. «Сидите, сидите, мне так гораздо прохладнее». Произошла невинная борьба вежливостей. Когда она кончилась в пользу Лидии Михайловны, Н.Н. погрузился обратно в кресло, чуть запыхавшись от усилий. «Пришла пора, — думал он, — когда уступить даме кресло уже задача». А Лидия Михайловна вернулась на табурет. Вместо веера она обмахивалась книгой. «Как вы хорошо танцуете, я и не знал», — сказал Н.Н. «Все с тем же выражением любовного внимания, которое было обращено к шевелящейся жизни, но ей казалось направленным на нее лично». «Ну что вы! Какие танцы в моем возрасте! Вот в молодости я и правда была плесунья, в Доме культуры выступала, все в прошлом, в мои годы». «Сколько же вам лет?» — простодушно осведомился Н.Н. Лидия Михайловна засмущалась. «Разве такое у женщины спрашивают? Сколько не есть все мои?» «Это я потому, тоже смутясь, объяснил Н.Н., что вы говорили о молодости в прошедшем времени. Я бы на вашем месте употреблял настоящее». «Хоть и сложно выраженный, это, безусловно, был комплимент». «По секрету могу сказать, только вы меня не выдавайте», — сказала она лукаво. Сорок шесть стукнула. «Бабушка, я не против, пусть без молодости, но при жизни». Она таки сбавила себе два года, не удержалась. Он вздохнул и сказал совершенно искренне, «Вы еще молоды, перед вами, можно сказать, вся жизнь» как расцвела в лучах этой фразы, как рассияла Лидия Михайловна. «Вот он случай», — подумала она, — «ловить его пока не поздно. Знаете, Николай Николаевич, я очень много о вас думаю и сильно переживаю». «Как вы там живете совсем один? По себе знаю. Какой бич одиночества. Некому за вами последить, поухаживать, просто улыбнуться, в конце концов. Я ничего особого про себя не скажу. Образование среднее. Звезд каких-нибудь не хватаю, но по хозяйству, безусловно, одарена. Дома ничего этого не ценят. Подай, принеси, раб, без права на амнистию» сказала и сама прослезилась. «Не горюйте», — ответила Нэн. Надейтесь на лучшее. Сейчас я думаю не о себе, исключительно о вас. Знаете, я бы могла из чистой дружбы к вам ходить, ну, раза два-три в неделю постряпать, постирать, поубираться. Все-таки женская рука в доме. Я совершенно бескорыстно предлагаю от души, от чистого сердца». Николай Николаевич испугался. — Нет, что вы, большое спасибо, но у меня хозяйством ведает Дарья Степанова, вполне квалифицированный специалист. Лидия Михайловна засмеялась. — Вы просто не знаете, что такое квалификация в домашнем хозяйстве. Делает она вам когда-нибудь меренги? — Нет, но мне и не нужно никаких меренг, уверяю вас. «Это вы только потому говорите, что не пробовали. Ну, дайте я вам для опыта хоть один раз сделаю меренги. Пальчики оближете. НН представил себе на минуту Лидию Михайловну у себя на кухне... И ужаснулся. «Нет, спасибо, честное слово, не надо. Мне и врачи запрещают сладко. Хорошо, меренги отставим. Я ведь и диетическую кухню умею, овощные изразы, правые котлеты, суфле. Ничего не надо, спасибо, спасибо. Но дело даже не в питании». А вообще в образе жизни, ваша Дарья Степановна, если хотите знать, страшная старуха, типичный деспот, идет и не кланяется. Нет, ее необходимо от вас изолировать, или вас от нее. Н. еще больше перепугался. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Это достойнейший человек. И тут же, чтобы перевести разговор, спросил, глядя на книгу, которой она обмахивалась, «Это что у вас? Лев Толстой, Анна Каренина, очень глубокая книга, исключительно освещаются переживания женской души. Вы читали? Конечно. И какое вы мнение об этой книге, самого высокого? Вот и я тоже». Только в одном я не согласна с автором. В его сочувственном отношении к героине я ее категорически осуждаю. Любовь не любовь, а старого мужа надо жалеть. Я на ее месте окружила бы его вниманием. Старый человек больше молодого требует внимания». Из рупоров что-то загремело. Затейник громко отчихался, откашлялся и объявил. Перерыв окончен, дамский вальс. Дамы приглашают кавалеров, дамы не стесняйтесь, приглашайте, кто нравится, это ваш вальс. Загремел вальс, какой-то допотопный, кажется, дунайские волны. Лидия Михайловна встала и протянула руку Энену. «Разрешите вас пригласить?» Он съежился, весь ушел в кресло. «Помилуйте, я не танцую, устарел». «Ничуть не устарели». Она настойчиво тянула его за руку. Он сопротивлялся мучительно» только бы оставили его в покое наблюдать шевеление жизни внезапно словно из-под земли возник Кравцов аккуратненький голубая тениска серые брючки тонкие усики на правах, так сказать, заместителя заведующего кафедрой беру этот вальс на себя И поплыл, и завертелся, и увлек за собой по белым доскам палубы Лидию Михайловну. Та сперва сопротивлялась, рвалась назад к Он просто погибал от испуга и нервности. Но потом увлеклась танцем, откинула голову, закрыла глаза и понеслась, полетела». «Какие красивые у нее ноги!» — думал Н.Н. — «Какая она еще в сущности привлекательная женщина! Только подальше от меня пусть будет счастлива, но подальше!» Он встал, с трудом разогнул затекшие ноги сопровождаемый сложными скрипами кресла и щелканьем коленных суставов, отошел вперед к носу теплохода и остановился, держась за металлический столбик. Мимо тихо текли берега, воздух был темен и прохладен, на воде качались огни, отражения огней дробились в струистой рябе. Пахло свежей листвой и цветами. Теплоход шел, окруженный океаном прекрасных запахов. Н.Н. держался за столбик и как бы руководил этим вплыванием в запахи. Он удалялся в страну запахов от своего мелкого ненастоящего горя. Поодаль еще ближе к носу стояла тонкая женская фигура, тоже обхватив рукой столбик. Он испугался. Лидия Михайловна, но тут же понял, что ошибся. Это была Нина Асташова. Она стояла неподвижно, его не замечая, вся вытянутая навстречу запахом, думая о чем-то своем. Экскурсия кончилась. Автобусы развозили экскурсантов в разные концы города, вопросы, восклицания, кому на юго-запад, нет, мне на красную пресню, да института кому, и недоумевающее, о кинофицированного иностранца, забывшего название своей гостиницы. Кравцов вызвался его сопровождать». На каком-то полуматематическом языке с примесью международных латинских терминов они кое-как начали понимать друг друга. Н.Н. сел в тот автобус, который шел к институту. Было тесно от людей и черемухи, но для него сразу нашлось место. Он тут же переуступил его Лиде Михайловне, потом ему самому опять уступили место... Пошла цепная реакция уступок, и в результате, к его облегчению, они с Лидией Михайловной были разъединены. Он... Побаивался ее соседства. В ее предложении помогать ему по хозяйству он усмотрел одну лишь властность, попытку подчинить его не только на кафедре, но и дома, а главное посягательство на его сложную дружбу с Дарьей Степанной. А что бы он подумал, если бы узнал, что речь идет о любви, преданной женской любви, Кто его знает? Может быть, тоже испугался бы. А может быть, был бы растроган, даже, скорее всего, был бы растроган. Лидия Михайловна вернулась домой поздно. Села она не в свой автобус, только чтобы быть поближе к Николаю Николаевичу, но люди их разъединили. Может быть, ошибкой было, что она пригласила его на вальс, Дома шел очередной ночной галдёж. молодые принимали гостей, кричали, гитарили, пели, и все при Мишеньке. Лидия Михайловна, не зажигая света, добралась до своей такты, села на нее и заплакала.